Глава 18. Отчаянный зов. Гоблин оказался крайне нетерпеливым женихом и сразу же начал готовиться к свадьбе. На самом деле на свадьбе должны были присутствовать только они вдвоём, так что трудностей не предвиделось, нужно было только оповестить друзей и знакомых. И гоблин, неожиданно заявившись на радиостанцию, легкомысленно сообщил коллегам Ханхаку что он ее будущий муж, тем самым вогнав свою невесту в краску. О грядущей свадьбе сообщили и Доква. Тот совсем не помнил Эндхак и, узнав новость, только язвил и досадовал. Но Эндхак позабавила, что слуга Гоблина совсем не изменился. Откровенно говоря, все в эти дни приносило ей радость. Она даже не расстраивалась из-за того, что ее жених ходит и всем подряд рассказывает о предстоящей свадьбе. Во время примерки свадебного платья Гоблин выглядел потрясённым до глубины души, и девушка почувствовала себя ещё счастливее. Каждый их день был наполнен любовью. Гоблин усердно готовился к предстоящему событию, и Нэк старалась не отставать. В качестве свадебного подарка она решила купить ему наручные часы. Она помнила о сумке и духах, которые Ким Син подарил ей в день двадцатилетия. Ведь в этом поступке было столько любви и заботы. Эндхак, выбирая футляр для часов, тоже хотел вложить в свой подарок душу. Открыв футляр с часами, которые невеста оставила на столе гоблена, пока тот не видел, он обнаружил внутри письмо. Люблю все наши дороги, которые предстоит пройти, все пейзажи, которыми нам предстоит любоваться вместе, все вопросы, которые мы будем задавать друг другу в смущении, и все ответы, которые мы дадим «Люблю каждый миг, проведенный с тобой. Люблю тебя, твоя невеста». Он очень дорожил всем, что писала ему Эндхак. Это касалось и ходатайства, где она просила его не слишком часто устраивать дождь и быть счастливым, и расписки, в которые обязала каждый год в день первого снега являться на зов, а теперь и этого письма, в котором говорила ему о любви. Гоблин был тронут. Он улыбнулся. По радио как раз начиналась трансляция передачи продюсером которой была Эндхак. После музыкальной композиции должна была начаться рубрика, где зачитывали истории от слушателей. Выбирая историю, автор передачи просматривала сообщения на сайте программы. Читая, она бормотала вслух. «Тому, кто думал, что забвение принесет мне покой». По мнению автора, текст был слишком сентиментальным в формулировке «туманными». Как будто это было любовное письмо, написанное глубокой ночью. Такая история вряд ли годилась для чтения в эфире, к тому же у письма не было темы. Эндхак придвинулась на стуле поближе к монитору. Увидев с какого адреса пришло письмо, она вдруг вскочила с места. Когда наши взгляды встретились, я уже знала, что ты вернул свои воспоминания. Надеюсь, в следующей жизни мы прокричав, что она, как продюсер, настаивает, чтобы это письмо обязательно прозвучало в эфире, Эндхак схватила свою сумку и выбежила из студии. Другие сотрудники кричали ей вслед, не понимая, куда она сорвалась прямо посреди прямого эфира, но девушка их не слушала. Письмо было от Сани. Эндхака осознала, что та на самом деле всё помнила, и её охватила тревога. Дурное предчувствие оправдалось. Когда Нэнк х постучалась в дверь квартиры своей бывшей начальницы, оказалось, что туда уже въехали новые жильцы. Новые хозяева сообщили, что Саня не просто сдала свою квартиру, а продала всё здание. Нэнк в полном потрясении спустилась по лестнице. Было очевидно, что Саня тщательно спланировала свой отъезд. Не зная, куда пойти, Нэнк стояла в нерешительности у входных ворот и тут заметила белый конверт, торчавший из почтового ящика. В уголке ровным почерком было выведено ее имя. Эндхак торопливо вскрыла конверт. Развернув аккуратно сложенный лист бумаги, она увидела слова, написанные рукой Сани. «Моя дорогая работница, я уезжаю. Будь здорова, не реви. Бери от жизни все, что сможешь. Ты когда-то была одинока, и не было никого, кто мог бы помочь тебе со всем этим справиться. Но я надеюсь, что обо мне ты будешь вспоминать с теплотой. Пожалуйста». Позаботься о моём прямом брате. Желаю вам долгой и счастливой жизни. Прощай. Письмо в руках Хандхак стало мокрым от слёз. Она вспомнила Сани в день своего переезда, когда-то вышла с ней поздороваться. Сани всегда встречала её с радостной улыбкой и помогала во всём. Так было всегда с самого их знакомства. Выходит, вы всё помнили. Энхак подумала о том, как одиноко и тоскливо должно быть приходилось Сане, и слёзы полились из её глаз ручьём. Письмо Сани прозвучало в эфире радиостанции. Гоблин слушал все передачи Энхак и поэтому тут же примчался к её дому. Там он обнаружил девушку с глазами полными слёз. Так значит, его сестра уехала. Ким Син глубоко вздохнул. Энхак прижалась к нему. Моя начальница уехала. Она всё помнила и продолжала жить с этими воспоминаниями. Я всё забыла, а она всегда была рядом и помогала мне. Горевала по своему пропавшему брату, тосковала от одиночества. И так его сестра решила уехать, не выдержав горячей одинокой жизни. Он снова не смог сохранить её счастье. От этих мыслей у гоблена заныло в груди. Почему она ушла? Она не смогла простить и предпочла больше не видеться. Для Жнеца это самое страшное наказание. Накинув пальто, Жнец бежал за хлебовые слезами. Он не мог смириться с тем, что Саня попрощалась с ним навсегда. С ним прощалась его любимая. Зная обо всём и всё помня, она вела себя так, будто они едва знакомы. Саня стояла на пешеходном мосту под порывами холодного ветра и смотрела на закат. Как сосчитаю до 50, так пора идти. произнесла она и стала считать проходивших мимо людей. «Сорок семь. Сорок восемь. Сорок девять. Один!» сказал мрачный жнец, все это время стоявший тенью у нее за спиной. В зрачках сани показалось его отражение, и он тоже готов был разрыдаться. В прошлой жизни жнец совершил много ошибок, а в этой, казалось, был обречен на вечные страдания. Один. 2 3 Слушая его голос, начавший отчёт сначала, Саня не смогла сдержать слёзы. Она подавила в себе желание остановить его, чтобы счёт не достиг 50, и лишь покачала головой. Это не поможет. В этой жизни мы больше не увидимся. Мрачно мужницо оставалось лишь кивнуть в ответ. Если Саня действительно этого хотела, он должен был выполнить её желание. На его совести было слишком много грехов, а душа изнывала от боли. Он готов был понести любые наказания и смириться с любым исходом. И у Сани, которая это понимала, тоже болело сердце. Ей захотелось утешить его на прощании. "Можно я тебя обниму?" спросила она, и Жнец первым притянул её к себе и заключил в объятия в первый и последний раз. "Будь счастлив. Счастливого пути." В этой жизни они прощались навечно.